Глава девятая. «Мне так жалко Соло», — сказала Ширли. «Как это жестоко». «Не надо», — ответил Энди, прижимая ее к себе и крепко целуя. «Не думаю, что он чувствовал себя таким уж несчастным. Он старый человек и за всю свою жизнь много чего перевидал и сделал. Для него все было в прошлом, и я не думаю, что он был очень счастлив в этом мире. Посмотри». Неужели солнце? По-моему, снег кончился, и небо проясняется. Но его смерть так нелепа. Если бы он не пошел на ту демонстрацию... Полно, Ширли, прекрати. Соло не вернешь. Почему бы тебе не подумать о сегодняшнем дне? Ты можешь себе представить, что Грасси дает мне выходной просто из чувства симпатии? Нет, он ужасный человек. Я уверена, что он готовит тебе пакость, о чем ты и узнаешь, придя завтра на работу. «Да ну тебя! Ты говоришь прямо как я!» — засмеялся он. «Давай позавтракаем и подумаем, что мы хотим сделать сегодня». Энди вошел в комнату и зажег огонь, пока Ширли одевалась. Затем он еще раз проверил, все ли вещи Соло спрятаны подальше от глаз. Вещи были в шкафу. Он протер начисто все полки и засунул поверх одежды книги. С кроватью ничего не поделаешь, а одеяло и подушку он свернул и тоже положил в шкаф. Теперь кровать больше походила на диван. Вполне прилично. Нужно будет постепенно избавиться от всех вещей Сола. Можно продать их на блошином рынке. За книги дадут хорошие деньги. Некоторое время можно будет лучше питаться. Однако Ширли не следует говорить, откуда взялись деньги. Он будет тосковать по Солу. Он это знал. Семь лет назад Сол стал снимать эту комнату. Позднее повышение цен на продукты вынудило его разделить комнату и сдавать половину. Но он не хотел делить ее с кем попало. Он пошел в участок и сказал, что сдает жилье. Энди, живший тогда в полицейских бараках, сразу же переехал к Солу. Так что Сол получил сразу и дополнительный доход, и вооруженную охрану. Поначалу между ними не было дружбы, но потом они сблизились, несмотря на разницу в возрасте. «Ты молод, если молод душой», — всегда говорил Сол и жил по своим собственным законам. «Надо же, как много из того, что сказал Сол, — Энди запомнил. Он будет постоянно вспоминать его слова. Он не хотел быть сентиментальным. Сол стал бы первым смеяться над этим, но воспоминания не давали ему покоя. Солнце светило прямо в окно. Ночной холод рассеялся, и в комнате стало очень уютно. Энди включил телевизор и нашел на одной из программ музыку. Не ту, что любил он, а которая нравилась Ширли. Это была вещь под названием «Римские фонтаны». На экране били жемчужные струи. В комнату вошла Ширли, причесываясь на ходу. Энди показал на экран. «Эта вода не вызывает у тебя жажды?» «Вызывает желание принять душ. Могу поспорить, что от меня исходит ужасный запах». «Аромат как от духов», — сказал он, с удовольствием наблюдая за тем, как она причесывает волосы, сидя на подоконнике. В них играли золотистые солнечные блики. «Как тебе нравится мысль прокатиться на речном трамвайчике и устроить пикник?» — внезапно спросил он. «Прекрати! Я не понимаю шуток до завтрака». «Я серьезно. Подвинься-ка». Он облокотился на подоконник рядом с ней и, прищурившись, посмотрел на допотопный термометр, который Сол прибил к внешней стороне рамы. Большинство цифр отвалилось, но Сол на их месте нацарапал новые, Причем по принятой в последние годы в Соединенных Штатах шкале Цельсия. Уже 10 градусов в тени. Могу поспорить, что сегодня дойдет до 15. Когда ты видела в Нью-Йорке в декабре такую погоду? Нужно ловить момент. Завтра может выпасть полтора метра снега. Из остатков соевой пасты сделаем сэндвичи. Речной трамвайчик отходит в 11, и мы можем прокатиться на машине охраны. Значит, ты серьезно? Конечно, я не шучу с такими вещами. «Настоящая поездка за город. Я же рассказывал тебе о путешествии, которое совершил, когда на прошлой неделе находился в охране. Трамвайчик поднимается по Гудзону до Кротона на Гудзоне, где наполняют цистерны. Это занимает 2-3 часа. Я сам не видел, но говорят, что в парке на мысе Кротон, он вдаётся в реку, ещё сохранилось несколько настоящих деревьев. Если будет достаточно тепло, мы сможем устроить там пикник, а затем возвратимся на трамвайчик. Что скажешь?» «Я скажу, что это невозможно. И невероятно. Просто чудо. Я ни разу не уезжала так далеко от города. Наверняка до парка несколько десятков километров. Когда мы выйдем?» «Сразу же, как только позавтракаем. Я положил на сковородку овсяные лепешки. Можешь их перевернуть, пока они не подгорели». «На огне от морского угля ничего не может подгореть». Она подошла к плите и занялась сковородой. Энди не помнил, когда в последний раз видел ее такой улыбающейся и счастливой. Такой, как летом. «Не будь свиньей и съешь все лепешки», — сказала она. «Я могу взять кукурузное масло. Я не зря приберегала его и испечь овсяные кексы для пикника». «Сделай их большими и солеными. Мы там сможем выпить столько воды, сколько нам захочется». Энди подвинул Ширли кресло так, чтобы она села спиной к тренажеру Соло. Не нужно, чтобы она сейчас видела что-нибудь, что напоминало бы о случившемся. Она смеялась, строила планы, и ему не хотелось все это испортить. Это должно быть что-то особенное. Они оба были в этом уверены. Когда они заворачивали сэндвичи, в дверь постучали, и Ширли вздрогнула. — Посильный, я так и знала. Тебе придется идти на работу. — Не волнуйся, — улыбнулся Энди. — Грааси не нарушит слово. И, кроме того, так посыльные не стучат. Если я и разбираюсь в каких-то звуках, так это в их бах-бах-бах. Ширли вымученно улыбнулась и пошла отпирать дверь, а Энди продолжал заворачивать сэндвичи. «Теб!» — радостно воскликнула она. «Уж тебя-то мы никак не ждали! Входи, мы рады тебя видеть! Это Теб Филдинг!» — крикнула она Энди. «Доброе утро, мисс Ширли!» — флегматично произнес Теб, оставаясь в коридоре. «Извините, но я не в гости. Сейчас я на работе». «Что такое?» — спросил Энди, выходя в коридор. «Понимаете, я взялся за ту работу, которую мне предложили», — сказал Тэб. Он был мрачен. В сентября я служил в объединенном резерве телохранителей. Случайные работы. Задания выдаются нерегулярно, выбирать не приходится». «Человек, отказывающийся от задания, сразу же отодвигается в конец списка. А мне нужно семью кормить». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Энди. Он понял, что за спиной Теба в темноте стоит еще кто-то, и по звуку шагов догадался, что пришедших несколько. «Не гради чушь!» — раздался за спиной Теба неприятный гнусавый голос. Человек по-прежнему стоял позади Теба, и его не было видно. «Закон на моей стороне. Я тебе заплатил. Покажи им ордер». «Теперь, по-моему, я все понимаю», — сказал Энди. «Отойди от двери, Ширли. Входи, Тэб. Поговорим». Тэб шагнул вперед, и человек в коридоре попытался последовать за ним. «Ты не войдешь туда без меня», — заверещал он. Но Энди захлопнул дверь у него перед носом. «Лучше бы вы этого не делали», — покачал головой Тэб. На сжатом кулаке у него был металлический костец с шипами. «Успокойся», — сказал Энди. «Я хочу сначала поговорить с тобой с глазу на глаз, узнать, что происходит. У него действительно ордер на вселение, а?» Тэб кивнул, угрюмо поглядывая на дверь. «О чем вы говорите?» — спросила Ширли, с беспокойством, глядя на их лица. Энди ничего не ответил, а Тэб обернулся к ней и сказал... Суд выписывает ордер любому, кто может доказать, что ему в самом деле необходимо место для жилья. Обычно их выдают людям с большими семьями, которые вынуждены искать жилье просторне. С ордером на можно найти свободную квартиру или комнату. Эта бумажка дает правомочие поискам. Могут возникнуть неприятности. Люди не хотят, чтобы к ним въезжали чужие, поэтому вместе с ордером на поселение им предоставляют и телохранители. Вот я и пришел с человеком по фамилии Белличер, нанявшим меня. С ним вся семья, а они стоят в коридоре. Но что ты здесь делаешь? спросила Ширли, все еще не понимая. Этот Беличер вампир, с горечью сказал Энди. Он шатается по моргам, выискивая одиноких людей. Можно сказать и так, ответил Теб, стараясь говорить невозмутимо. К тому же у него большая семья, и ему негде жить. «Можно посмотреть на это и так». Внезапно в дверь заколотили, и снаружи послышался возмущенный голос Белличера. Ширли, наконец, поняла смысл присутствия Теба. «Ты здесь потому, что им помогаешь», — сказала она. «Они узнали, что Сол умер и хотят занять его комнату». Теб молча кивнул. «Все же выход есть», — сказал Энди. «Если бы здесь жил кто-нибудь из моего участка, то эти люди сюда не попали бы». Стук стал громче, и Тэп отступил на шаг к двери. «Если бы здесь кто-нибудь жил, все было бы окей, но Бяличер может обратиться в суд и отсудить эту комнату, потому что у него семья. Я сделаю все, чтобы помочь вам, но Бяличер, мой хозяин». «Не открывай дверь», — приказал Энди, «до тех пор, пока мы не разберемся в этом». «Я должен. Что я могу сделать?» Тэп выпрямился и сжал кулаки. «Не пытайтесь остановить меня, Энди. Вы полицейский, и вы знаете закон». «Ты... Об... как ты можешь?» — прошептала Ширли. Он повернулся к ней. Глаза его были грустными. «Когда-то мы были с вами хорошими друзьями, Ширли. Это я помню. Но мне нужно выполнять свою работу. Я должен их сюда впустить». «Давай, открывай эту чертову дверь», — с горечью сказал Энди. Отвернулся и подошел к окну. Семья Белличеров ворвалась в комнату. Мистер Белличер был тощий, с головой странной формы, почти без подбородка и достаточно образованный. Он сумел написать свою фамилию на бланке заявления в управлении социальной помощи. Главой семьи была миссис Белличер. Из-за ее мощной фигуры повыскакивали дети. Семеро. Восьмой был на подходе, судя по ее животу. Их было бы одиннадцать, но три маленьких Беллитчера погибли в результате недосмотра и несчастных случаев. Самая старшая девочка, лет двенадцати, несла на руках покрытого болячками грудного младенца, который отвратительно вонял и непрерывно вопил. Вырвавшись из темного коридора, дети орали, как сумасшедшие. «О, смотри, какой милый холодильничек!» — восхищенно сказала миссис Беллечер, не успев войти. Она тут же подошла и открыла дверцу. «Не трогайте», — сказал Энди, а Беличер дернул его за руку. «Мне нравится эта комната. Не очень большая, но миленькая. А что там?» Он направился к открытой двери в перегородке. «Там моя комната», — сказал Энди, захлопывая дверь у него перед носом. «Не смейте туда входить». «Не стоит так поступать», — сказал Белличер, быстро отходя бочком в сторону, как пес, которого слишком часто бьют. У меня есть права. Закон гласит, что с ордером на вселение я могу смотреть все, что захочу. Энди шагнул к нему, и он опасливо отошел еще дальше. Я вам верю. Эта комната очень милая, хороший стол, стулья, кровать. Эти вещи принадлежат мне. Комната без мебели, к тому же маленькая. Она недостаточно велика для вас и вашей семьи. Она большая, все нормально. Мы жили в комнатах и поменьше. Энди, останови их! Посмотри! — закричала Ширли. Энди обернулся. Двое мальчишек нашли пакеты с травами, которые так заботливо выращивал сол в своем огородике на окне, и рвали их, думая, что там какая-нибудь еда. — Положите на место! — заорал он, но они уже попробовали трав и стали отплевываться. — Язык жжет! — завопил старший и высыпал содержимое пакета на пол. Глядя на брата, другой стал делать то же самое с остальными пакетами. Энди принялся ловить их, но они уворачивались, и прежде чем он их остановил, пакеты опустили. Энди повернулся и увидел, что младший мальчик забрался на стол, оставив на нем грязные следы, и включил телевизор. К крикам детей и бесполезной ругани их матери добавилась музыка. Теб оттащил назад Белличера, когда тот открывал шкаф, чтобы взглянуть на его содержимое. «Уберите отсюда детей», — сказал Энди, побелев от ярости. «У меня есть ордер! У меня есть права!» — заорал Беличер, отбегая назад и показывая квадратную пластинку. «Мне наплевать на ваши права», — сказал ему Энди и распахнул дверь в коридор. «Мы поговорим о них, когда ваше отродье будет за дверью». Тебб разрешил проблему, схватив за шиворот ближайшего к нему мальчишку и выбросив его за дверь. «Мистер Раш прав», — сказал он. «Дети могут подождать в коридоре, пока мы уладим все вопросы». Миссис Белличер тяжело опустилась на кровать и прикрыла глаза, словно все происходившее не имело к ней никакого отношения. Мистер Белличер отошел к стене, бормоча что-то под нос. Когда последний гаденыш был изгнан из комнаты, в коридоре послышались визги и плач. Энди огляделся. Ширли ушла в другую комнату. Он услышал, как повернулся ключ в замке. «Полагаю, все?» – спросил он, пристально глядя на Теба. Телохранитель беспомощно пожал плечами. «Извините, Энди, я честен перед Богом. Что я мог поделать? Таков закон, и если они хотят здесь остаться, вы не можете их выгнать». «Таков закон! Таков закон!» — эхом отозвался Белличер. Энди заставил себя разжать руки. «Помоги мне, пожалуйста, Теб, перенести эти вещи в другую комнату». «Конечно», — сказал Теб и взялся за конец стола. Попробуйте объяснить Ширли мою роль во всем этом, ладно? Думаю, она поймет, что это работа, которую мне приходится выполнять. Под ногами захрустели высушенные травы, усеявшие пол, и Энди ничего не ответил.